Вот так, к 1934 году, обстояли дела в семействе Комсток. Дядя Уолтер с его агентством и его недугами, обмахивающие пыль с неприкосновенного сервиза тетя Энджела в своих кущах шиповника, тетя Шарлотта, все еще ведущее сумеречно-растительное существование в приюте для умалишенных калывающая по двенадцать часов в день, а ночами сидевшая над рукоделием Джулия. И зарабатывавший гроши на дурацкой работе, проявлявший себя исключительно противоборством, мучившийся с жуткой, навек застрявшей рукописью, почти тридцатилетний Гордон. Возможно, где-то жили другие родственные комстаки. Ведь у дедули имелось больше десятка братьев и сестер. Но если таковые и были, они, выбившись в люди, потеряли связь с обнищавшей ветвью. Узы денег покрепче кровного родства. Что касается семейства Гордона, то совокупный годовой доход всех пятерых, включая немалый расход на содержание в клинике тети Шарлотты не достигал шести сотен. Сумма прожитых им лет составила 263 года. Ни одному не довелось побывать за границей, воевать на фронте, сидеть в тюрьме, ездить верхом, летать самолетом, вступить в брак или завести ребенка. Так почему бы и не дотянуть до гроба в том же стиле? Время шло, время уходило, и ничего новенького у комстаков не случалось.